который с выпученными глазами щупал пальцем свои резцы. И как-то стало свежо и одновременно стыдно за приступ горя. Гастрономический мизальянс Рома с картофелиной поспешил брод Кладкину. Так парень освободил себе стаканчик для шампанского, которое вскрывала Олежка. Жаночка закрыла уши. Разодетая в пестрые босхоподобные лохмотья, скрипачка показала, что ей на донышке.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 Казен же по традиции опасался за голову, конкретно за свой разум, урон которому мог нанести включенный телевизор. Этот жидкокристаллический степлер со скрепами наделал немало дыр в мозгах его родни, вплоть до того, что боюродный брат добровольно уехал воевать на Донбасс, где был вынужден пропасть без вести. Поэтому Олежка не дал президенту ни малейшего шанса выступить перед гостями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 а остальные уже в состоянии его петь. Стараясь не раздавить пластиковый стаканчик шампанским, Андруша загадал желание, вполне осуществимое, поэтому было бы некрасиво уточнять, какое именно, и тем самым лишить его возможности сбыться. Во Флиделе наступил январь. Стаканы соединились над столом в восьмиконечной звезде,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 Это в аудиозаписи или филармонии скрипка обычно струно-смычковое приспособление для извлечения звуков. Прикольно, но ничего особенного. Тюлень-дальфинария. Но как только Даша начала играть, тюлень забрался прямо на новогодний стол, расправил ласты и стал просить, чтобы его погладили. Кроме Ерика с Олежкой никто в жизни не видел скрипку в деле так близко. Андруша распахнул неподготовленные к такому головные отверстия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 Мангальщик погреб залу выхлопной трубой, а затем, пока все смотрели на улетающее оранжевое пятно, амбициозно притащил сломанный деревянный стул. Поручив Андруше смастерить из стула дрова, Олежка вынес из дому кипу бумаг. Это был старый черновик его дипломной работы. «Все правильно, рукописи не горят», – заметил Кирилл, глядя на старания Олежки, воспламенить скомканные под дощечками листы. И действительно, в дипломе, особенно в теоретической части, было столько воды, что бумага никак не схватывалась. К успеху привел совет скрипачки Даши налить мангал под солнечное масло. Олежка доверился ей, так как после гимна она для него была не по полу авторитетна, даже в вопросах розжига. Но латированные останки стула все еще вредничали гореть как следует. Кое-кто начал сомневаться, что огонь получится развести, хотя бы напогреться, но хозяин обнадежил. «Ладно, что с вами делать, Саладий? Сейчас все будет!» Олежка бросил трубу в снег и загадочно ударился в дом. Очевидцы оживились, особенно Кирилл. Теперь он мог незримо для хозяина приспособить под туалет торец флигеля. Дело в том, что аутентичный деревянный сортир уже достаточно долго был занят нютой,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 а не ее зрителям. Чего, в отличие от Андруши, жаждал Кирилл. Правда, последующий ответ Лены свел на нет усилия реальности шокировать. «Ой, Нют, и не говори. Я еще то реше то. Всем шлюхам шлюха. Бля матка!» Прокомментировала она каверзе своей репутации. Стало очевидно, что ничего экстравагатнее Дашиного смычка как лушка давным-давно в руках не держала.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 Естественно, самым примитивным способом. Ведь кроме инсинуации о распоряжении Лены своим телом, у на ее личность не было ни компроматинки. В свою очередь, психика журналистки давно выработала иммунитет с кабрезным сплетням о себе. Мнение девушек Лену не интересовало, К тому же слухи были противоположной действительности. Увы, Кирилл сей подноготной не знал, но для снятия с Лены подозрений – чрезмерном половом радушии, ему хватило бы пары реплик. И хирурга женских поступков это не огорчило. Он давно открыл абсурдную данность, что апатичная сексуальная жизнь девушек, если не говорит об их порядочности, то только плохое. Такие грешат по-крупному. Значит, не зря Жаночку взял. Кирилл понял, что от него требуется, и энергично застегнул ширинку.